— Здравствуйте! — поздоровался Дональден, да так тихо и робко, что сам не услышал собственного голоса. Прокашлившись, он уже громче повторил. — Добрый день, сэр! Но и в этот раз от хозяина огромного кабинета, отделанного в каком-то древнем стиле, не услышал ни ответа, ни привета. Мистер Абрабортман продолжал заниматься своими делами, не обращая на посетителя никакого внимания. Прошла минута, за которую Джерри успел рассмотреть все убранство в мельчайших подробностях, посчитав, что слишком много излишеств. Лепнины под потолком, колонны по углам со статуями обнаженных мужчин и женщин внутри, картины в слишком массивных рамах. Вскоре затянувшаяся пауза стала его раздражать. Не для того он столько натерпелся, чтобы стоять истуканом с дрожащими коленками. Что он, невидимка, что ли, что его в упор не видят? Джерри позвал губернатора еще раз по имени, и снова ответом ему служила тишина. Набравшись смелости и даже какой-то наглости, так и не дождавшись приглашения, Джерри твердым шагом пересек весь кабинет и уселся в одно из кресел, закинув ногу на ногу, после чего стал в упор разглядывать мистера Абрабортмана. «Поздравляю вас, молодой человек!» Фраза оказалась для Дональдена настолько неожиданной, что он даже не понял, была ли она произнесена вообще и не слуховая ли это галлюцинация. «Простите, сэр», — принял Джерри более подобающее положение. «Поздравляю. Ты сегодня первый, кто сел в это кресло». «Я не понимаю, сэр». «Все очень просто. Сегодня я выслушиваю тех, кто сможет проявить смелость и сядет в кресло. Жду пять минут и выгоняю. Вам потребовалось три с половиной минуты», — пояснил хозяин кабинета, еще раз посмотрев на часы. «Я считаю, что у этих людей, которые сядут, действительно стоящее предложение». А то выслушивать всех подряд, сам понимаешь, голова не резиновая. И потом большинство из них приходит, чтобы откровенно клянчить деньги. Суют бредовые проекты, чтобы я сию же минуту их профинансировал. Жалуются на чиновников, даже старушенцы всякие пробиваются, чтобы банально надворников или наркоманов у права найти. А так они постоят пять минут, после чего я их гоню в зашей. Но почему об этом никто не знает, сэр? А как они узнают? К тому же я каждый раз меняю метод приема. Сегодня одно, завтра другое, потом по новой. Но почему тогда из всех тех, кто вышел сегодня, никто не рассказал, что вы их даже не выслушали? Они даже не понимают, почему я их не принял. Значит, и не знают, от чего предупреждать и что посоветовать. Просто ответил Рональд Абрабортман. А если и поняли, то в человеке всегда сидит такая вшивая собака, которая действует согласно поговорке не себе, не людям». Понятно. — Так что у вас, молодой человек? Может, сигару, виски? Э -э — Нет, сэр, я не курю и спиртным не злоупотребляю. Что касается дела, то вот, Джерри протянул свою визитку. «Припоминаю — Припоминаю, — произнес губернатор, пройдясь пальцами по клавишам своего компьютера. — Вас рекомендовал один мой приятель. Как его? — Может быть, это мистер Самуэль Дерекинзи? — подсказал Дональдом. — Точно он, Шельма. «Мне подражает, только на большие проекты у него кишка танка «А вы, стало быть, хотите построить это кольцо, если я не ошибаюсь?» — спросил хозяин кабинета, снова сверившись с компьютером. «Совершенно верно». Зачем? Э, э так можно значительно сократить время перелетов во много раз, а это ускорит экспансию новых миров и...» «Я тут смотрю приготовленные мне отчеты и вижу, что 80% ученых принципиально отвергают такую возможность». У меня нет причин не прислушиваться к словам уважаемых ученых со множеством регалий. Что вы на это скажете, молодой человек? Только то, что остальные 20 ее поддерживают, сэр. И то, что те, кто поддерживает, в основном молодые ученые, у которых голова еще не забита догмами стариков, а молодежь мыслит всегда прогрессивно. Тут я согласен, неожиданно легко согласился Абра Бортман. Итак, устанавливаем паритет осуществимости 50 на 50. Но чем твой проект лучше десятков других им подобных? Я могу выбрать любой из них. Не думаю. Я уверен, что проект, с которым вы ознакомились, а именно работа моего шефа, академика габрова гарфорда Никоновича, не является тем проектом, что я собираюсь реализовывать. Это интересно. А какой же, позволь спросить? Будет реализовываться мой проект, о котором он даже не знает. К нему на работу я устроился только за тем, чтобы хоть немного отличаться от тех шизиков, что целыми днями добиваются вашей аудиенции. «Очень интересно», — повторил Абрабортман. «Продолжай. Сэр, чего уж грека таить. Проект, который у меня, не совсем мой. Его разрабатывали в крупном научном институте, и он достался мне совсем случайно при нападении на этот самый Скайн Групп. Погибло много людей». Но отчего-то Джерри показалось, что все, что он только что рассказал, эксцентричному губернатору известно не хуже, чем ему самому. И повторил это интересно с какой-то ленцой. «Как печально. Послушайте, мистер Дональдон, а может вам просто нужны деньги? Получите от меня средства и смойтесь с ними. Не думаю, что смогу это сделать. За полтора миллиарда ваши ребята, а я уверен, что у вас есть своя силовая служба, отыщут меня даже в задницу у дьявола». «Интересно сказано». Но ты можешь взять пару миллионов. Гоняться за тобой за пару миллионов себе дороже будет. Ты ведь это знаешь. Знаю, но мне не нужны деньги. А точнее, деньги ради денег, чтобы всю оставшуюся жизнь трястись над ними и жиреть, как боров, ничего не делая на каком-нибудь пляже или еще где-то в окружении длинноногих красоток. Хотя, признаться, соблазн, конечно, рано или поздно появится, но я думаю, что вы сможете сделать так, что я не смогу снять со счета и реала без вашего ведома. Тут ты прав, парень. Но всякие системы безопасности можно обойти. Простите, сэр, но мне незачем заходить так далеко и воровать деньги у вас. Пару миллионов для сытой жизни я легко могу стянуть у мистера Даррикензи и не иметь никаких сложностей с вами. Хм, протянул Абра Бордман, взглянув в свой терминал. Я вижу, тебе действительно неинтересны деньги. Откуда? Удивился Джерри. Что ты там увидел в своем компьютере, интересно бы знать. Что ж... Будем считать, что проект реален и он выполним. Так сколько, ты говоришь, тебе нужно на его реализацию? А, по самым скромным подсчетам, что-то около полутора миллиардов реалов, сэр. Плюс 100-200 миллионов на непредвиденные расходы. Без подкупов не обойдется. Сами по себе это большие деньги. Да, мистер, но по моим подсчетам, он окупится уже через три года после запуска в работу. Это не считая полугоду года строительства. и того уже через три с половиной, максимум четыре года, вы вернете свои деньги и будете получать чистую прибыль. Но относительно по-настоящему крупного проекта мизерные, охладил пыл Джерри, Ролан Абрабордман. Понимаю, что вы хотите сказать, сэр, но мы будем строить небольшую установку, 100-метрового диаметра. Я бы сказал тестовую, для небольшого транспорта, типа почтового Уиндера или даже маломерной яхты. «Если это кольцо сработает, тогда потребуется в сотни раз больше средств, чтобы построить кольцо для лайнеров, транспортов и крейсеров». «Понятно. Послушай, парень, а зачем тебе все это?» спросил Роланд Абробордман, взглянув в компьютер. «У тебя же есть хорошая работа, не бедствуешь. Чего тебе не хватает? К чему тебе все эти сложности?» «Мне скучно, сэр», неожиданно для самого себя признался Джерри. «Нет стимула и смысла для жизни». «Вам, наверное, покажется такой ответ глупым, но это так, сэр». «Честный ответ. Мне это нравится. А что, если я предложу тебе стать моим финансистом? Вместо тех, что у меня сейчас, которые так и норовят украсть пару миллионов. Если все, что ты говоришь, правда, и это подтвердят всевозможные детекторы лжи». «Если это не шутка, сэр, то мне это тоже не интересно заявил Дональден пересохшим ртом. «Скорее всего, через пару лет я стану таким же вором». «Да и воруют ваши служащие, скорее всего, не для того, чтобы украсть, а так, чтобы пощекотать себе нервы от осознания того, у кого они воруют». «Все, может быть», — Ролан Абрамбордман снова посмотрел в экран. «Да что у него там в самом-то деле?» — заинтригованно подумал Джерри. «Посмотрит туда и какие-то каверзные вопросы задает». У Дональдена возникли какие-то смутные подозрения насчет губернатора, но пока ничего конкретного он сказать не мог. «А что ты будешь делать, если я тебе не дам денег?» «По какой-то конкретной причине или просто вам не интересен проект?» Чуть подумав, ответил Джерри вопросом на вопрос. «Ну, даже если и по причине. Позвольте узнать, по какой?» «Без причины. Или, скажем, буду сам реализовывать твой проект?» «Не знаю. Буду искать других спонсоров. Это будет сделать значительно сложнее. Ты думаешь, кто-то даст тебе денег?» «Дадут, если узнают, что вы взялись за это дело». Это будет не непросто, придется уговаривать с десяток спонсоров вместо одного, но я уверен, что такие найдутся, только лишь потому, что многие захотят поставить вам грабли на дороге. — Может, ты прав. — Постойте, — тихо произнес Джерри. — А откуда у вас мой проект? — А я разве сказал, что у меня твой проект? — удивился Ролан Абрабордман, осознав, что оговорился. — Да, вы сказали, скажем, буду реализовывать твой проект. На память Дональдену вдруг пришел разговор двух медсестер. «Одна из них говорила, что я третий за этот год», — вспомнил Джерри. «Значит, это он все подстроил и завладел диском, сняв с него копию. Тогда зачем он меня принял?» «Зачем?» — вслух спросил Джерри. «Что зачем?» «Вы знаете, о чем идет речь. Зачем вы меня приказали избить, фактически попрощаться с жизнью? Не из садизма же!» Мистер Абробордман взглянул в глаза посетителей и понял, что тот обо всем догадался и врать смысла не было. К тому же это досадная оговорка... Мне нужно было узнать, что ты за человек. И для этого стоило так дубасить? Ведь можно просто на тех самых детекторах лжи проверить, о которых вы так недавно говорили. Можно, но в спокойной обстановке чистой комнаты и доброжелательных операторов они не дают стопроцентного результата. Есть много способов обмануть детектор. Существуют уникамы, которые могут вертеть этими детекторами, как того захотят. Кстати, там в подвале использовались детекторы, и поэтому я знаю тебе все, или почти все. К тому же Дори Кензи насчет тебя мямлил что-то невразумительное, весь дрожал, глазки бегали, потом обливался. И это стало дополнительным поводом к такой жесткой проверке. Тогда зачем меня принимать, если вы все знаете и у вас есть кольцо? Именно поэтому и принял, что все знаю», — усмехнулся Абробордман. «Ты очень скрытный человек, а потому нельзя полагаться на этот диск, что у тебя имелся. То, что у тебя было, как мне объяснили спецы своего дела, — это копии». причем переработанные относительно оригинала. Как они это выяснили, я не знаю, потому хочу спросить, это так? Да, если вы будете работать без меня, у вас ничего не выйдет. Параметры изменены немного, но изменены. Потому если взять то, что у вас есть за исходное, то в лучшем случае ничего не выйдет, в худшем все взорвется. Но я могу дать ученым эту копию, и они расшифруют все, что заменено. Рано или поздно они это сделают. Сделают, согласно кивнул Джерри. Но на это им потребуется года три. Больше, чем на само строительство. К тому же в других государствах ведутся подобные исследования. Заметьте, сэр, на государственном, а не на частном или корпоративном уровне. Более того, уже произведены первые пуски, но пока неудачные. Значит, времени у вас нет. Счет ведется на годы, если не на месяцы. Я так и знал. Ну так что, сэр, вы будете финансировать этот проект? Ролан Абробордман молчал. Он все обдумывал. Возможно, он подумывал о том, чтобы снова подвергнуть пытке этого мальчишку и выведать, где хранится оригинал, но он понимал, что с высокой долей вероятности ничего не выйдет. Он видел запись прошлых истязаний и слышал все, что тот говорил, и слова эти импонировали ему. «Чем ты взял Дарикензи? Вряд ли у него такая широкая душа, что он помог первому встречному пареньку с на первый и даже второй взгляд бредовой идеей». «А он вам не сказал?» «Нет». Ну, я чувствую, ты взял его каким-то образом за яйца. Образно выражаюсь. Скажем так, вы почти угадали. Почти буквально. Большего я сказать вам ничего не могу. Хм, понимаю. Что ж, если он смог расколоть Дори Кензи, того еще Калача, и еще уцелел после этого, то сделает для проекта, который сулит большую выгоду, все возможное и даже невозможное, подумал мистер Абраборд Манаджери. Ладно, как ты собираешься отбиваться от финанс-промгрупп? Они ведь быстро соотнесут одно с другим и в момент просекут, что это их проект находится в разработке. Засудит, если не хуже. За ними не заржавеет нанести сокрушительный удар. По моему плану, сэр, они не узнают о нем до самого последнего момента. Как так? Все просто, сэр. Я размещу заказы у различных подрядчиков. На разных планетах и даже в разных государствах. Один элемент у одного, другой у другого. По документам это вообще будут блоки чуть ли не для морозильников. На конечном этапе мы все это быстро соберем, и тогда уже финанс-пробгрупп не останется другого выбора, как разговаривать с нами на наших условиях. Мы просто выкупим их проект чуть ли не за себестоимость его разработки. Это будет честно, если учесть, что кольцо не относилось к разряду первостепенных проектов». «Что ж, это может сработать», — одобрил Абрабортман. «Я дам вам деньги на кольцо, мистер Дональдон». «Сколько?» — с плохо скрываемым облегчением спросил Джерри. а то он уже почти потерял всякую надежду на успех. Ровно столько, сколько ты и запросил. Но по постройке кольца он перейдет в мою полную собственность. Сказано жестко, и Джерри понял, что другого варианта выбить деньги под проект нет. Абрабордман был еще тот делец своей свои выгоды никогда не упустит. В конце концов, все финансовые риски несет инвестор. Дональден понял, что все его планы на собственность кольца летят к чертям. Тем не менее, он кивнул. Я согласен, сэр. Но один процент от доходов все же буду получать я. Хитрец. Хорошо, один процент твой. Сегодня подготовят все документы, завтра мы их подпишем и с завтрашнего же дня начнешь работать». Джерри встал, собираясь уходить. Аудиенция завершилась. Но на полпути к двери он все же обернулся и спросил. «Вы часто устраиваете такие проверки, сэр?» «Не очень. До пяти в год». И вы что, так всех проверяете, чьи проекты хотите реализовать? Нет, только если это серьезные работы, под которые требуются крепкие исполнители. А те двое, что лечились до меня, у которых были реальные проекты, что случилось с ними? Ничего. Они живы и здоровы. Мои врачи работают на совесть. Просто они не выдержали проверки, и их проектами занимаются другие. Дональдон понятливо кивнул и вышел. Больше говорить не о чем. Он не испытал радости. Только за дверью Джерри почувствовал, что выжат как лимон. «Чем вы там занимались? В шахматы, что ли, играли? Каспарняня хреновы! Почему так долго?» — затороторил тостненький человечек. «Тебя, случайно, садисты, не сбивали в мокром подвале?» — спросил Джерри. «Нет», — опешил изобретатель, омолаживающий амброзии. «Значит, твой эликсир туфта, не стоящая и ломаного гроша», — бросил Джерри и, гордо вскинув голову, пошел вон из приемной. «Псих!»